Глава 3 Демон пустыни. Студия телешоу канала 2 было очень душно. Огромные софиды под потолком безжалостно заливали своим светом крохотный подиум, на котором за большим деревянным столом восседал сам Джеффри Мак Донуэлл. по прозвищу Белозубая Акула. Его огромная белоснежная улыбка, темные набриолининые волосы и неизменный желтый галстук встречали любители вечерних ток-шоу уже почти 20 лет. Однако вовсе не экстравагантная внешность сделала Джеффри телезвездой. Главным оружием шоумена уже многие годы были острые шутки, злободневные вопросы и тонкий сарказм. Порой граничащий с оскорблениями. Сморозив очередной хоккан, Мальдомер сделал забавную для нас на лице и, когда смех в зале смог, продолжил. Ну что ж, дорогие зрители, пришло время немного сменить тему и от новостей политики перейти к нашему новому гостю. Я искренне надеюсь, что это не его храп. Я слышу последние 15 минут из-за кулис нашей студии. Джеффри вновь широко улыбнулся под одобрительный аплодисменты. Итак, дамы и господа, я приглашаю в студию человека, из-за которого дети теперь играют в 2048 прямо на школьных уроках. А их родители не могут пользоваться интернетом, не посмотрев мегатонну фармацевтической рекламы. Приветствуем! Глава IT-корпорации «Атлантис» мистер Кайл Пирсон. Следом за фантеизным представлением пролучала музыку. из-за красных бархатных занавесок на подиуме появился глава корпорации. Коротко пожав ему руку, Макдонуэл жестом указал на мягкий серый диванчик подле своего стола и, не давая возможности гостю освоиться, тут же рванул с места в карьер. Речь его была бойкой, и слова вылетали будто из пулемета. «Мистер Пирсон, лично я очень рад видеть вас сегодня в нашей студии. Угадаете, почему?» Джеффри выдержал небольшую театральную паузу. «Дело в том, что я тоже вложился в ваш проект «Тиберион». И вот какой у меня первый вопрос. «Где мои деньги, мистер Пирсон?» Заодобрительно рассмеялся, в то время как камера выхватила крупным планом смущенное лицо главы «Атлантиса». Кайл выглядел сильно уставшим и даже несколько больным, ведь дела его компании последние месяцы шли очень туго. Нападки в среде журналистов стали обычным делом и сильно потрепали репутацию «Атлантиса». Однако отказываться от интервью в телешоу с десятком миллионов просмотров он все же не стал. Налив себе немного воды в стакан, он вяло улыбнулся в ответ на дерзкую шутку и спокойно сказал. «Джеффри, я тоже искренне рад, что наконец-то смог увидеть тебя вживую. И спасибо тебе огромное, что пригласил к себе в гости». «Ну, спасибо вам не отделаться мистер Пирсон. Меня, как и миллионы других американцев, крайне интересует, что случилось с криптовалютой». в которую мы все вложили честно заработанные пенсионные деньги. Вы пришли нас чем-то порадовать, надеюсь? Давайте пойдем по порядку, Джеффри. Сибирион — это криптовалюта на основе нашей собственной блокчейн-платформы, особенностью которой является возможность осуществления огромного числа транзакций в единицу времени. Это стало возможным благодаря... Тут Кайл немного замялся, потому что упоминать кокон было нельзя. Да и воспоминания о нем были крайне болезненными. Благодаря нашему особому алгоритму хранения данных. Дело в том, что наша база имеет раздельные данные и автоматически регулирует нагрузку на узлах, что дает возможность использовать ее не только как средство платежа, но и как инструмент заключения смарт-контрактов. Стоп, стоп, стоп! Ведущий телешоу поднял вверх руки и демонстративно зажал уши пальцами. «Мистер Пирсон, я не программист, я обычный человек, и мне ни к чему знать, как там все у вас устроено. Просто скажите, что стало с нашими деньгами?» «Ну, если говорить формально, то комиссия по ценным бумагам подала иск, который мы сейчас оспариваем в суде, и...» «То есть, денежком кирдык?» Макдонуэлл изобразил ужас на своем лице, и в зале послышался недовольный огул зрителей. «Нет, что вы!» Наша система слишком хороша, чтобы вот так запросто остановить свою работу. Во многих смыслах она даже лучше доллара. И тем не менее остановка уже произошла. Счета всех инвесторов заморожены. Дело находится в суде, а основатель компании говорит, что нам не о чем беспокоиться. Ведущий вновь выразительно посмотрел в камеру. Сейчас короткая реклама, после которой мы обязательно поинтересуемся, зачем вообще стране нужны такие компании, как «Атлантис». Не переключайтесь! Кайл выдохнул и хотел было сделать глоток воды из стакана, но так и не успел даже поднести руку к рту. Передача не шла в прямом эфире. А значит, рекламный блок продюсеры вклеят в нее позже. Сейчас же ассистентка лишь быстро поправила грим на лице ведущего и с норовистыми движениями промокнула пот на его висках. Она еще махала кисточкой с пудрой под глазами акулы Макдонуэлла, а голос из динамиков 10, наверху уже запустил 9, обратный отсчет 8, до начала записи. 7, Заиграла 6, музыкальная заставка, 5, прожектора 4, пробежали своими 2, лучами от края 2, сцены к центру, 1, и Джеффри, как ни в чем не бывало, бойко обратился к камере при с высокими кнопками. Итак, мы продолжаем. Мы уже выяснили, что деньги, собранные корпорацией «Атлантис» у простых и слишком доверчивых американских граждан, теперь надежно заблокированы КЦББ. Правительственные чиновники в открытую обвиняют «Атлантис» в том, что он делает виртуальное фуфло и втягивает людей в авантюру. Скажите, мистер Пирсон, вам не стыдно за то, что вы создали подлинного монстра? Я не уверен, что понимаю, о чем вы меня спрашиваете. Кайл искренне растерялся, недоумевая по поводу того, как нагло ведет себя ведущий, явно манипулируя не только фактами, но и общественным сознанием. «О, вы отлично меня понимаете!» Ведь я говорю о том, что из-за таких, как вы, люди начали бояться технологических компаний. Искусственный интеллект скоро сделает людей безработными, а все ваши машины сделают нас попросту ненужными. Ну а криптовалюты на ну, вроде вашего, Тиберия, и вовсе вскоре все обесценят. Вам есть что ответить на это, мистер Пирсон? Вопрос очень простой. Что полезного может дать миру ваша корпорация? Но подождите, Джеффри, вы явно перетасовали факты с домыслами, и мне кажется, что у зрителей может возникнуть недопонимание. Наша корпорация — это не только ведущий разработчик операционных систем и носимых гаджетов. Мы в состоянии дать обществу уникальные технологии, которые изменят наше представление о мире. «Вы снова про Тиберион? ехидно спросил Макдональд, загоняя свою жертву в угол. «Он уже здорово изменил состояние наших кошельков. Это правда». «Вовсе нет. У нас множество самых разных проектов. Микрофон ваш, мистер Пирсон». «Будьте так любезны. И явите миру свои достижения. Мы ждем!» шум Мэнди дистанционно умолк, а Кайл только сейчас осознал, какой огромной ошибкой был его визит сюда. Стражи, давние соперники Арсантов, несомненно контролировали не только правительственные структуры, но и средства массовой информации. Джеффри Макдоналл не просто издевался над ним. Он честно и профессионально отрабатывал полученный сверху заказ, последовательно разрушая имидж, и репутацию компаний, и настраивая общественность против него. Но Кайл Пирсон не привык уступать. Он никогда не делал этого в прошлом, не собирался сдаваться и сейчас. Спокойно посмотрев на соперника, Кайл с достоинством произнес. «Совсем недавно наша корпорация совершила поистине революционное открытие, позволяющее создать транспортное средство, способное парить над землей». «О, очередная идея на тему антигравитации!» как интересно вы уже продали свои фантазии Джорджу лукасу мне кажется его творческий кризис несколько подзатянулся аудитория вновь послушно засмеялась нет это не фантазия мы уже создали реальный прототип который может преодолевать сотни километров ему не нужны дороги или взлетные полосы благодаря встроенной автоматике управлять им сможет даже ребенок однако это совсем не игрушка с помощью таких транспортных средств «Человечество сможет быстро попадать в недоступные ранее места — от пустыни до заснеженных горных вершин. Нашему летающему кораблю нет преград. Его могут использовать геологи, спасатели, учёные. Полиция, военные!» — продолжил за него ведущий. «Им вы тоже будете продавать свою игрушку, чтобы они могли приземляться прямо на лужайках или даже на крышах наших домов?» «Нет. Наши транспортные средства никогда не будут использованы в военных целях. только логистика или научные изыскания Последний вопрос к вам, Кайл. Как называется ваше... Э, устройство? И есть ли у всех нас шанс увидеть его в деле? Да, мы готовы продемонстрировать транспорт широкой публике и сделаем это уже в ближайшее время. А насчет названия... Здесь Пирсон позволил себе улыбнуться. Наши инженеры называют его... «Мама всех кораблей». Согласен, это название на троечку, но мы обещаем придумать что-нибудь достойное к моменту официального релиза. Макдонейл довольно хлопнул ладошками по полированной столешнице и широко улыбнулся в камеру, обращая внимание на себя. «Ну что же, дорогие телезрители, вот мы и узнали страшную тайну корпорации «Атлантис». И, судя по всему, совсем скоро узнаем, не солгал ли нам ее основатель. Не переключайтесь!» Ведь после рекламы нас ждет встреча с несравненной джазовой певицей Монни Флэр, у которой мы обязательно спросим не только про последний альбом, но и узнаем все подробности ее громкого развода с джейло Увидимся ровно через минуту. Не переключайтесь! Миновала неделя с того ужасного телешоу, на котором Пирсон потерпел фиаско, пытаясь реанимировать репутацию своей компании. С тех пор ситуация стала только хуже. Журналисты словно по команде набросились на корпорацию, обвиняя ее во всех смертных грехах человечества. Руководитель пиар-службы покинул кабинет Пирсона, оставив его один на один со своими тягостными размышлениями. Презентация Дракара, так решили назвать большой транспортный корабль корпорации, прошла в целом неплохо. Публика была явно вдохновлена открывающимися перспективами скорых антигравитационных полетов. Впрочем, и тут не обошлось без нападок. Журналисты наперебой принялись писать вовсе не о том, что дракары были первыми большими кораблями викингов, позволившими им покорить суровые северные моря, или что в их конструкции впервые были применены многие революционные для того времени идеи, такие как парус и рулевое колесо. Вместо этого на каждом углу кричали о воинствующем облике древних мореплавателей, выдуманных языческих обрядах, пиратских походах и грабежах прибрежных городов. Вот и сейчас перед Пирсоном лежал свежий выпуск «Таймс», обложку которой украшал броский заголовок «Кто решится поймать демона пустыни?» и крупное черно-белое фото с изображением его дракара на фоне великих пирамид Гизы. В статье утверждалось, что в окрестностях Багдада в последнее время участились случаи нападения загадочного демона пустыни на грузовые автомобили. Якобы местные жители неоднократно видели, как в ночном небе проносились странные устройства, а водители ограбленных грузовиков говорили, что пиратские корабли спускались на трассу прямо с небес. Естественно, это все увязывалось с недавно представленным публике Дракаром. А также утверждалось, что «Атлантис» не мог втайне от всех построить подобное устройство – не испытав его предварительно где-то в бескрайних пустынях Аравийского полуострова. Также в статье приводились слова одного бедуина, утверждавшего, что еще несколько месяцев назад он видел маленькие версии Дракара, парящие в воздухе и сильно напугавшие тогда его верблюдов Пирсон отложил газету в сторону и поднялся. Подойдя к огромному панорамному окну своего кабинета, он задумчиво гляделся вдаль. Ситуация была сложной. Конечно, с одной стороны, на подобные публикации можно было не обращать внимания. С другой, негативные статьи снижали интерес партнеров к продуктам компании, делали имидж корпорации токсичным и таким образом сильно сказывались на финансовых потоках. А с этим дела обстояли и так хуже некуда. Инвесторы настаивали на возврате ранее вложенных в Тиберион средств. Если не найти правильный, а главное – оперативный выход – юристы и продажные судьи быстро разнесут компанию в клочья, не оставив камня на камне, надеть еще все его жизни. Прикрыв глаза, Кайл устал потер переносицу. «Нет, нельзя допустить этого», – произнес он себе под нос. «Черная полоса не заканчивается сама по себе, кто-то должен прервать ее». Потери ковчега и кокона, поражение войска арсантов в битве со стражами – Смерть Гранта и Евы, финансовый крах криптовалюты. Казалось, все немыслимые беды разом навалились на Пирсона, заставляя его в одиночестве переживать череду своих неудач. Мысли невольно перескочили на его позорное бегство из Вавилона. Многие недели он гнал от себя это страшное воспоминание, стараясь заглушить боль утраты и разочарования, с головой погружаясь в работу над Дракаром. Но совесть выжигала его изнутри и разъедала словно ржавчины и лишала моральных сил на продолжение битвы. Решено. Вдруг вспыхнула в сознании Кайла мысль. «Я вернусь в Ирак и поймаю этого чертова демона пустыни лично. Так я смогу разом решить сразу несколько проблем. Продемонстрирую возможности Дракара в деле, развею дурацкие фантазии журналистов и...» Последнюю мысль он не решился произнести вслух, даже будучи в полном одиночестве в кабинете. Это было слишком больное и сокровенное. «И побывая на месте гибели моих людей», мрачно подумал Пирсон, «Я не смогу прятаться от себя всю оставшуюся жизнь. Я должен сделать это сам, без помощников». Хейл понимал, что договориться со своей совестью невозможно. бийся или беги!» Вот принцип, отличающий Арсантов от простых людей. Он должен принять этот бой со своими воспоминаниями. Осознав эту простую мысль, Ирсон почувствовал, как на его душе стало чуточку спокойнее. Это было правильное решение. Хватит бегать от своего позора. Пора достойно принять его. вечерело. На закате дня над джунглями резко повисла темная облачность, погружая холмы в непроходимую пелену серой мглы. Стоун уже пару часов ковылял по пыльной дороге в составе небольшого отряда из 12 оборванцев. Поначалу эти странные люди несли его словно добычу на длинной жерди, но потом, видимо, притомились таскать мощное крупное тело Джека по зарослям и, выйдя на дорогу, заставили его шагать самостоятельно. Деревянная колодка на руках вместо наручников и тяжёлый ошейник с цепью были хорошей гарантией того, что пленник не убежит далеко. Впрочем, сам Стоун не был в этом уверен и периодически поглядывал по сторонам в поисках подходящего момента для рывка. В голове прочно засило несколько мыслей, которые чередовались по кругу. Кто эти люди в странных потрёпанных одеждах? Зачем они устроили на меня облаву? И наконец главное: «Как я выжил! Ведь я точно помню, как меня проглотила огромная змея!» При воспоминании о смерти в змеином логове, Джек поморщился. Кости во всем его теле до сих пор диколомила. Нет, это точно не могло быть его сном или бредом. Стон еще раз искоса бросил взгляд на своих конвоиров. Что-то с ними было явно не так. Но вот что... Лица практически всех людей покрывали необычные зеленоватые татуировки в форме изогнутых линий различной толщины. Причем, если у командира Дидрича их было всего пару штук, то у низовых членов отряда татуировок было гораздо больше. Ни о какой красоте здесь речи явно не шло. Джек не видел в этих зеленых линиях никаких знакомых орнаментов, рисунков или хотя бы геометрических фигур. Просто изогнутые линии, которые были выведены довольно корявой рукой. «Что это? Знаки отличия? Клеймо раба или знак принадлежности к какому-то дикому племени?» Странная загадка пока не имела решения, и Стоун отложил ее обдумывание на потом. Где-то в небесах громко прогрохотало, и по небу пронеслась длинная, кривая вспышка бело-голубой молнии. Почти тут же на их головы обрушился огромный поток прохладной воды. Это был не дождь, а сумасшедший ливень, который окружил отряд со всех сторон... барабаня по широким пальмовым листьям и за секунду превращая дорогу под ногами в коричневую чапкающую кашу. Подняв лицо к небу, Джек сделал несколько жадных глотков, слизывая языком струйки дождевой воды со своего лица. Однако резкий окрик и моментальный толчок в спину прервали его наслаждение. Новые раскаты грома с неистовой силой загрохотали вокруг, и Джек буквально увидел, как сильный порыв ветра с огромной скоростью гонит тучи в сторону моря. Гроза стремительно уходила к горизонту, и сила дождя ослабла. «Так не бывает», — подумал Исток. «Дождь не может налетать так внезапно и тут же прекращаться». Выйдя из чащи леса, отряд на секунду замер. Внизу виднелась небольшая бухта, над которой в серо-черной мгле сверкали мощные электрические заряды. Молнии били прямо в воду, и от их ослепительных вспышек у Джека зарябило в глазах. Человек по имени гидрич Коренастый, плотный мужик В коричневом кожаном жилете И с длинной саблей на поясе Поднял вверх руку с большим стеклянным фонарем Сунув внутрь щепотку Какого-то порошка Он удовлетворенно посмотрел Как огонь вспыхнул ярко-зеленым пламенем С шипением рассыпает искра вокруг гидрич прочертил в воздухе Незнакомую фигуру И вскоре Джек заметил Как вдали мелькнул другой такой же огонек Подменявшись тайными сигналами Отряд продолжил свой путь, спускаясь по узкой тропинке между острых скальных отступов. Когда они, наконец, вышли на ровную поверхность, Стоун с удивлением увидел целый поселок, окруженный водяным рвом и высоким деревянным чистоколом из остро отточенных бревен. С мокрого дерева на землю капала вода от прошедшей недавно грозы. А невдалеке Джек увидел высокие самодельные ворота, которые распахнулись при их приближении. Капитан Филипп Вандер Дыкин сидел на широкой террасе внутреннего двора своего дома и неспешно пил вино, когда ворота распахнулись, и вошел вечно веселый старпон дидич со своим отрядом. Слуга был из недавно пойманных, а потому мел полы крайне неумелый и все время забывал подливать вино капитану. Хмуро посмотрев из-под густых черных бровей на корявые движения человека, пытающегося согнать большую лужу воды с пола террасы, Вандер Дыкин пробосил. «Неси сюда целый ящик, дьявол, тебя раздери!» и видишь, что ли, охота прошла успешно, нам со Старпумом полагается награда!» Филипп громко рассмеялся, приглашающим жестом подзывая к себе Дидрича. Ну, как все прошло?» «Дерзкий парень попался, двоих уложил. Стивенсену насмерть голову раскроила коротышка Монди наверняка станет уродом». «Вот как!» Ближебородый капитан с любопытством посмотрел в сторону приведенного пленника, которого с двух сторон за цепи держали охранники. Затем с интересом взглянул на кодку в руках Старпома. это что?» «Нашли в лесу», — ответил Дидрич с удовольствием в тяге за целый день ноги в стоптанных сапогах. нам это его одежда. Размерчик сам видишь какой». Слуга, с трудом принесший тяжелый ящик с дюжиной извинящих бутылок, Внезапно замер, уставившись на широкую нашивку «Атлантис corporation вышитую на спине куртки. «Что встал?» Недовольно прорычал на него Вандер Деккен. «Простите меня, господин». «Не господин, а капитан!» Раздраженно поморщился рыжебородый крепыш в красивом расшитом золотыми нитями кафтане. «Ставь сюда, дурень!» Вандер Деккен смахнул рукой пустые бутылки на пол, освобождая стол для новой порции выпечки. Бледное, испуганное лицо слуги напрягло его столь же сильно, как и неспособность запомнить форму обращения. «Кто он? Уже выяснили?» поинтересовался капитан. «Нет». Рякнов отозвался Дидрич, с удовольствием делая большой глоток из горла пузатой бутылки. «Он ничего не помнит». «Глупыш, что ли?» оживился Филипп и внимательно посмотрел в сторону пленника. Затем зычно распорядился. Вось подойдет ближе. Появление глупышей на острове уже давно интересовало Вандер Декена, и не только потому, что за них хорошо платили. Филипп хотел разобраться, почему за них так хорошо платили. Мужчина в кандалах был молодым и мускулистым. В его глазах капитан увидел признаки дерзости и непокорности. На его голове запеклась кровь, рубаха на левом плече была густо пропитана кровью. За годы, проведённые на острове, он научился хорошо разбираться в людях, и это качество не раз помогало ему выбраться из переплётов. «Кто ж ты такой, а?» – громко ряпнул на него Филипп, надеясь звуком своего громоподобного голоса освежить память пленнику. Мужчина молчал. Вандер Деккен понимал, что это не только из-за упрямого характера пойманного, но и из-за того, что, как правило, глупыши были не в состоянии связать и пары слов. и неизменно впадали в ступор при расспросах о своем прошлом. Пауза явно затянулась, но тут топчущийся неподалеку слуга нерешительно произнес, «Позвольте сказать слово, мой господин, я знаю этого человека, он преступник». Вандердекен резко вскочил со своего места и, схватив за грудки перепуганного человека, поднял его вверх так что ноги слуги повисли над землей, беспомощно болтаясь в воздухе. Я же приказал называть меня капитаном! Рядом ворожебородный пират, бешено вращая огромными глазами из-под густой брови. Тебе это ясно? Да, мой госп... М мой капитан, все ясно. Отведите пленника в клетку до утра и проследите, чтобы он был хорошо привязан. Распорядился капитан, не поворачивает головы. «А теперь скажи ко мне, откуда ты знаешь, что он преступник?» «Ты был с ним в одной банде?» Яростно глядя на слугу, капитан резко опустил его на землю и положил ладонь на эфес своей длинной зазубленной сабли «Нет, капитан, просто я присутствовал, когда его судили». «А, так ты судья, значит?» Филипп недобро сверкнул глазами. «То-то мне рожа твоя показалась противной с самого начала». «Нет, нет, вовсе нет!» – зрепетал слуга. «Я... я скорее государственный чиновник!» Мужчина тут же принялся изворачиваться, поняв, что этот ответ тоже не нравится его нынешнему хозяину. <мех> «Я... я был советником по хозяйственным делам у одного влиятельного человека!» «Эх, советником! ха <мех> Шибко умный, что ли?» Со смехом спросил Вандер <мех> Дыкин, хватая со стола очередную бутылку и откупоривая ее ловким жестом крепкой ладони. «А чего раньше не сказал?» Вы не спрашивали, капитан Недавний слуга скромно потупил глазки Я ведь и финансовую грамоту хорошо знаю и учет вести могу ха. Учет, говоришь? Снова усмехнулся Вандер Декен Ладно, тогда не гоже тебе здесь полы мести Пойдешь к старпому Дидричу, он определит тебя на учет провизии для рудников Но не справишься, я тебе башку отрежу ха Залевисто расхохотался капитан Хитро поглядывая на улыбающегося Старпома, который уже поднялся Со своего места и направился Следом за своим отрядом Вы не пожалеете, милорд Заискивающе улыбнулся слуга И собрался было идти следом за Старпомом Когда его остановил окрик сзади Да не сейчас, идиот Завтра пойдешь А сегодня у тебя и тут Еще полно работы Под общий хохот разбойников Капитан отшвырнул пустую бутылку в сторону и указал ему на гуру мусора. «Разве нет?» «Да, капитан». Слуга покорно склонился в знак согласия, когда Вандер Декен прошел мимо него, спрыгивая на песок и запевая какую-то старую портовую песню. При этом скулы прислужника начали поддергиваться от злобы. «Мы бросили вызов». Стихии природной готовы пройти через рай или ад. Скитаемся мы над пучиной бездонной, но ты не поймешь, если сам не верат. Отойдя шагов на 20 в сторону ворот, капитан вдруг резко выхватил саблю и ловко подил ее концом небольшой кокосовый орех, лежавший в мокром песке. Подбросив его в воздух, Вандердекин молниеносным движением не глядя разрубил его пополам, довольно охмыкнув себя под нос и отхлебывая еще вина из бутылки. Ты же матрос и пощады не жди. Что там меня еще ждет впереди? Почти у самого выхода со двора он на секунду остановился и обернулся в сторону все еще стоящего в поклоне слуги. Слышь, «Как звать-то тебя, советник?» «Раньше меня называли мистер Смит, капитан!» «Ишь ты! <смех> мистер! Ладно, хоть не ваше величество!» Вандер Дейкен пнул сапогом кардину с мусором. «Чтоб к утру все было чисто, <смех> мистер Смит!» «Нам шквал не помеха, пусть брызги в лицо! Здесь место для смеха морских храбрецов!» «Веселого Руджера, дети шальные, Мы мчимся сквозь бурю, ребята лихие!» Капитан вышел за ворота, и Смит немного погодя разогнулся. В его глазах бушевала ярость, ведь он не привык кому-то кланяться и повиноваться. Есть место для смеха морских праврецов, ты и увидишь...» Пьяный голос Вандердекина, орующий правильный... пиратскую песню, еще долго доносился из-за остроконечной ограды, напоминая пленнику, в каком странном и незавидном положении он здесь оказался. Впрочем, хитрость и коварство бывшего сенатора Кейна оставались его тайным оружием в любых условиях. Обманывать власть имущих было его профессией, и сенатор не сомневался, что недалек тот день, когда пьяница Вандердекин окажется под его влиянием. Сегодня он сделал большой шаг на этом пути и твердо понимал, что это было лишь началом его пути. Пути... К власти и вместе Из-за непонятного временного парадокса Смит оказался на острове на несколько месяцев раньше Джека и также был пойман людьми Дидрича. До этого он был уверен, что попал сюда один и многого натерпелся, прежде чем ему удалось втереться в доверие и приблизиться к капитану. Пусть в таком дурацком статусе Вся его растерянность и мнимая глупость Была тонкой игрой, чтобы однажды иметь возможность Воткнуть нож в спину своему противнику Да, он претерпел немало унижений за это время Но зато теперь он может злорадствовать и мстить Смит всегда знал, что однажды встретит Стоуна Когда он очутился в этом странном месте Голодал и жил один То он думал, что так будет всегда Отчаяние и его положение — Было трудно описать словами, и он даже пару раз подумывал о самоубийстве. Дни тянулись за днями, а недели складывались в месяца, пока однажды Линза не выбросила на остров одного из солдат стражи которого принесли в поселок на носилках. Тот был тяжело ранен и вскоре умер. Однако появление человека, который попал сюда из другого пространства, человека, воевавшего на его стороне в тот злополучный день битвы с Арсантами, Все это вселило в Смита надежду, что он не останется здесь одиноким. Линзы периодически вышвыривали на остров людей из другого времени, и этот факт сенатор уже успел хорошо изучить. Он верил, что однажды это произойдет и со Стоуном, Пирсоном и прочими Арсантами. Верил и ждал. Ждал и готовился. И остров не обманул его надежды. Первая жертва его мести уже была здесь. И Кейн невольно улыбнулся, поднимая лицо к хмурому небу над головой. Стон его не помнил, зато Кейн помнил всё. и прощать не собирался. После того, как Халид отказался помочь Хельге с преследованием стражей, девушка буквально начала охоту на своих врагов. Её одержимость идеей найти склад артефактов несколько пугала Марония, но антиквар был вынужден признать, что она не лишена смысла. Каждый день они отправлялись в различные места пустыни, чтобы попытаться опросить местных жителей и выяснить, не видели ли они в своём районе людей в голубой униформе, перемещающихся на больших грузовиках. А с учетом того, что по-арабски мог говорить только Мароний, то Хельга таскала его за собой, наматывая десятки километров, отчего антиквар заметно осунулся и исхудал. Помимо опроса местных жителей и бедуинов, они также периодически часами сидели в засаде вдоль трасс, проложенных прямо в пустыне, разглядывая в бинокль проезжающие вдалеке машины. Сегодня они переместились в сторону Басры и расположились внутри проржавевшего танка, наполовину занесённого песком. В этом районе было огромное количество брошенной бронетехники. И ещё с тех самых времён, когда иракские войска подверглись беспощадной бомбёжке американской авиации за свою попытку вторгнуться в расположенный в паре сотен километров южнее богатый Кувейт. Тогда буквально за пару дней войска международной коалиции, как называла их продажная пресса, разбомбили все шоссе, ведущие в сторону Кувейта, вместе с тысячами автомашин на них. Их остовы, вперемешку с танками, бронетранспортерами, полицейскими джипами и сгоревшими дотла гражданскими автобусами, уже два десятилетия валялись вдоль шоссе смерти, медленно утопая в песках. Басра была крупным аэропортом, и Хельга разумно предположила, что стражи могут им воспользоваться для тайной переброски артефактов в свои хранилища. Подкрутив регулировку бинокля, Немка постаралась принять удобную позу, которую ей предстояло провести несколько ближайших часов. Морони только тяжко вздохнул, осознавая, какой мукой для него будет просидеть в тишине пару часов в душном нагретом солнцем железном острове гусеничной машины. Отхлебнув из фляжки приличную порцию воды, он немного поёрзал на жёстком сиденье танка, а затем, не справившись с искушением поговорить, Вернулся к излюбленной теме. «Вот вы меня спрашивали по пути сюда об иллюминатах, о том, что ими движет. И я вам вот что на это скажу». Антиквар почмокал губами, собираясь с мыслями, и неспешно продолжил. «Я думаю, что изначальная идея технократии вовсе не так уж и плоха». Кстати, выдвинул ее еще Платон в своем трактате под названием «Государство». Он предположил, что общество, которым управляет не тот, кто сильнее физически, а те, кто обладают соответствующими знаниями, будет развиваться более эффективно. И, конечно же, он считал, что такими людьми являются именно философы. Кстати, замечу, что идея Пирсона об управлении миром, одаренными арсантами, полностью ложится в эту концепцию. «Вы вроде хотели рассказать мне про иллюминатов и стражей, а не про арсантов». Немного недовольно произнесла Хильга. внимательно изучая проезжающие по дороге к Да, так я об этом и говорю. Дело в том, что эта идея столь же древняя, как и конфликт с идеей об аристократии. По сути, речь идет о том, кто должен править миром, умные или знатные. Знать ведь тоже появилась не на пустом месте. В древности считалось, что знатный человек должен обладать целым рядом добродетелей. Правда, на деле это, конечно, совсем не так, и, как мы хорошо знаем, Аристократические сословия часто подвержены вырождению, ровно как и монархические династии. Но знать обладает несколькими вещами, которые позволяют ей оставаться у власти, несмотря ни на какие проблемы. Это прежде всего деньги и огромные связи с себе подобными. «Я не понимаю, к чему вы ведете», — нетерпеливо сказала немка, не отрываясь от династии. к тому, что какими бы умными ни были иллюминаты, они никогда не могли пробиться наверх. Аристократы, олигархи, а в древние времена еще и священнослужители, всегда образовывали правящую элиту, которая напрочь перекрывала им дорогу. И, собственно, в ответ на это появилась конспирология. Иными словами, идея о создании тайного правительства, которое не враждовало бы с власть имущими слоями, а проводила бы свою политику точечно и целенаправленно, постепенно меняя мир к лучшему». «Что-то не похоже, чтобы они сильно преуспели в этом», заметила Хельга. «Ну, да». Мароний вздохнул и с горестью поднялся. На улице начинало темнеть, и он осторожно распахнул крышку люка и высунул голову наружу, чтобы иметь возможность дышать более чистым воздухом. Его бородка крутилась во все стороны, Словно пулемёт в поисках цели Посмотрев в сторону клонящегося к закату солнца Он задумчиво продолжил знание это ведь странная штука Часто они представляют собой грозное оружие И понятно, что Орден Просветлённых Иллюминатов Крайне опасался, что их понимание законов мироздания Может попасть не в те руки «Вам не кажется странным, что за несколько тысяч лет Этот Орден так и не сумел изменить человечество?» Вдруг в лоб спросила девушка Вы все время говорите о каких-то тайных знаниях, магических заклинаниях, прикосновений к источникам ПМЦ и бесконечной хитрости. А в действительности стражи, как были жалкой кучкой людей, так ею и остались. Нет ли тут какого-то противоречия? Вы правы. Со вздохом протянул антиквар. Я и сам ломаю голову над этим последние дни. Стражи действительно ведут свою историю чуть ли не от шумеров с их знаменитой книгой о власти. И они, вправду, имеют доступ к огромным знаниям. А сейчас еще и к государственным ресурсам. Но что-то постоянно мешает им добиться своих целей. И я никак не могу взять в толк, что именно. Здесь и вправду есть какая-то загадка, однако я не могу понять, с какой стороны подобраться к ней. Так может быть, это просто кучка фантазеров-мистиков? Группа вечных неудачников? Они из века в век проигрывают битву с официальной властью. а потому окружили себя ореолом таинственности и балдеют от этого. Может, они попросту не способны на что-то большее, и им нравится называть себя магистрами и таким образом тешить свое уязвленное самолюбие. Когда-то они боролись против власти монархов, но сейчас-то им что надо?» Хельга отвлеклась от бинокля и повернулась лицом к старику. Ее слова звучали как тирада, но с ними было трудно спорить. Морони и сам задавался подобными вопросами, а потому лишь задумчиво посмотрел вдаль. Действительно, все это больше напоминало игру в политику, игру увлекательную и бесконечную. Тайны общества приложили руку ко многим революциям, свержению монархии, отказу от религии в пользу обычного гуманизма. Сначала это были не особо удачные якобинцы во время французской революции, потом более успешная революция, давшая независимость Америке от британской короны. Иллюминаты собирались построить новый мировой порядок. Но какой? Ради чего? Антиквару постоянно не хватало какого-то звена, чтобы завершить логическую цепочку. Нимка вновь прильнула к окулярам своего бинокля, а Маронии почему-то вдруг вспомнилась однодолларовая банкнота США, секретно нарисованная в 1928 году русским мистиком Николаем Рерихом и сплошь испещренная тайными знаками и подсказками для своих. Над усеченной пирамидой и всевидящим оком там присутствовала надпись на латыни «Ану поэптис», что означает «Он одобрил начинание» или «Они одобрили дела наши». Обычно считается, что речь идет о Боге, но... Тут Марония прошив холодный порт. Но ведь иллюминаты, масонной стражи напрочь отвергают идею существования Бога. «Искренне вере в верховенство науки!» «Тогда о ком здесь идет речь?» Стараясь не упустить эту мысль, Морони интуитивно почувствовал, что, возможно, это и есть недостающий ключ, который поможет раскрутить весь клубок интересующих вопросов. Внезапно его внимание переключилось на странную точку в небе. Она быстро перемещалась, превращаясь в подобие птицы, и антиквару показалось, что он видит что-то хорошо знакомое. «А... Хельга...» «Мне кажется, что это совершенно невозможно, но...» «Да бросьте, мои слова вовсе не являются вопросом, на который вам обязательно надо отвечать!» Девушка решила, что Марония все еще хочет что-то объяснить ей насчет иллюминатов. «Нет, я совсем не про это. Я про...» Старик замялся, будто боясь произнести это вслух. «В общем, вам лучше само это увидеть. Мне кажется, что я сошел с ума, потому что я вижу... Виман Джека!» «Что?» Немка буквально подпрыгнула внутри кабины разбитого танка. иман Джека? Вы в своем уме?» «Не уверен. Говорю же, вам лучше сама это увидеть». Когда Хельга вынырнула из люка, то ее глазам предстало поразительное зрелище. В голубом небе был отчетливо виден серебристый силуэт летающей машины, в точности такой же, какая была у Стоуна, когда он вывез их из владений черного культа. Но это было невозможно, ведь его машину сбили спидеры армии Пирсона, и она исчезла где-то под песками пустыни. Сам Джек тогда именно по этой причине был вынужден воспользоваться конницей Халида. Но что в таком случае они видят сейчас? Капсула из серебристого металла с невысокой надстройкой в хвостовой части пронеслась над их головами в сторону шоссе, и оба спутника увидели четко блеснувший подсвет оранжевого солнца на небольшом крыле птицы. «Нет, это точно не было видением, а значит, перед ними и вправду была та самая небесная колесница царицы Савской. Тогда, может быть, это... Джек?» Сердце Хельги учащенно забилось, предвкушая радость долгожданной встречи. «Может быть, он вернулся и теперь ищет своих друзей?» Хельга буквально выскочила из танка, размахивая руками вслед беззвучно пролетевшему кораблю. Девушка громко закричала, пытаясь привлечь к себе внимание пилота... Но оранжевые дюзы быстро удалялись на ходу, превращаясь в три яркие точки на горизонте. «Джек!» – с надеждой радостно произнесла Хельга. «Мароний, он вернулся!» «Смотрите!» – прокричал возбужденный старик. «Он нас заметил! Он садится на шоссе!» «Бежим скорее!» Хельга буквально задыхалась от охватившего ее радостного волнения. Подхватив подаренный ей рюкзак, Девушка закинула лямки себе на плечи и подала руку Маронию, который зацепился полами своей одежды за острый край люка и теперь никак не мог выбраться наружу. Старик одновременно рвался вперёд и смотрел в на серебристую капсулу. Э, «Подождите!» — вдруг сказал он. «Я не могу ждать! Вы разве не видите? Он нашёл нас! Он вернулся, Мароний!» «Скорее прячьтесь сюда!» — буквально завопил антиквар. «Это... это не может быть, Джек, смотрите!» Девушка недоуменно обернулась, и ее глазам предстала страшная картина. Серебристая капсула буквально обожгла своими огненными дюзами кабину, проезжавшего мимо огромного грузовика трейлера. В панике водитель выпрыгнул из автомобиля на ходу и с дикими криками побежал в пустыню без оглядки. Его напарник, видимо, получил более сильные ожоги и уже не мог сам бежать. Он лишь сумел приоткрыть дверцу кабины и вывалился на дорогу, словно большой темный куль. содрогаясь от боли. Он забился под колеса грузовика, ища спасения, в то время как серебристая капсула пару раз заметно дернулась и почти упала на дорогу, перегородив ее своим корпусом. В сумерках немка видела, как из кабины быстро вышла мужская фигура и, вскрыв каким-то инструментом дверцы, сразу же проникла в кузов. «Шек!» Едва слышно прошептала она, прижимаясь всем телом к земле. Вскоре фигура выскочила обратно на дорогу и быстро прошла вдоль борта грузовика. Склонившись около раненого, мужчина, казалось, протянул ему руку, чтобы помочь подняться. Но уже через секунду рука дёрнулась, и пара коротких вспышек озарила пространство. Это были выстрелы. «Джек! Это не Джек!» Злобно прошептал Морони, прижимая своей рукой голову Хельги к самому низу. После такого циничного убийства свидетеля ограбления никак нельзя было, чтобы пилот заметил их здесь. Когда со стороны шоссе послышался шум, Морони метнул короткий взгляд на место происшествия. Сейчас в нем не было страха, только злоба и решимость защищать Хельгу до конца. Прищурившись, Старик смотрел, как серебристая капсула «Вимана» неровно поднялась в воздух, словно бы пилот еще не совсем освоился с управлением. Зависнув над дорогой, корабль медленно развернулся и взял курс в сторону убежавшего водителя. Резко рванув с места преступления, капсула скрылась за дюнами. Можно было не сомневаться, что водителя ждала участь его напарника. «Это не Джек!» Снова твердо произнес «Мароний», приподнимаясь на локте и всматриваясь в вечерние сумерки. «Это не может быть он! ну тогда кто это? Ведь это его корабль!» Вопрос Хильге так и повис без ответа в вечереющей тишине пустыни. Старик крепко обнял девушку за плечи и решительно произнес. «А вот это мы выясним. Обязательно выясним!»